Глава, двадцать В пятницу, первого июля, после полудня, на торжественное открытие преображенного гранд-отеля стали прибывать специально приглашенные гости. Тут уж нашлась работа гостиничному Роллс-Ройсу, который едва успевал привозить из аэропорта все новых и новых пассажиров. За рулем старинного автомобиля теперь сидел недавно принятый на работу водитель, поскольку у Луиджина хватало работы на кухне. Прибывающих оказалось так много, что пришлось также обратиться к услугам фирмы, занимающейся подобными перевозками. День выдался невыносимо жаркий. Вот тут-то и пригодился новый бассейн, хотя сама Луиза лишь с тоской смотрела на него, прекрасно понимая, что на купании у нее выходные времени нет и не будет, слишком много работы. Она встречала каждого вновь прибывшего, многих из которых знала в лицо по прежним подобным мероприятиям — Среди них оказался и Мартин, высокий красивый сотрудник самой крупной туристической компании Швейцарии. Он уже не раздавал ей понять, что она ему нравится. Но Луиза вежливо отвергала ухаживание, поскольку встречалась с Томми. Теперь она была свободна, но ее отношение к нему нисколько не изменилось. Как только Мартин заметил Луизу, то сразу большими шагами направился к ней и расцеловал в обе щеки. Впрочем, на подобных мероприятиях поцелуи были в порядке вещей. Укреплялись старые связи, заключались новые сделки, а коммерческие интересы перерастали в дружеские. Луиза широко улыбнулась Мартину и поблагодарила за приезд. Мартин ответил ей такой же широкой улыбкой. «Как я рад снова встретиться с вами, Луиза. Выглядите просто сказочно». «И тут?» «Ничего из ряда вон. Комплименты в этих кругах — обычное дело». «И вы все тот же цветущий красавец», — произнесла она, быстро перевела разговор на рабочие рельсы. «Как в этом году идут дела?» Они еще несколько минут поговорили о том о сём. «Слышал, завтра у вас намечено что-то вроде бала?» Расставаясь с ней, сказал он, «Приберегите пару-другую танцев и для меня». Марсина проводили в номер, а она продолжила принимать гостей. Прежде чем исчезнуть в лифте, он послал ей воздушный поцелуй. Джозеф снова приехал во взятом на прокат Porsche, на этот раз белого цвета, и привез Анабель. Они были веселы, оба тепло ее поприветствовали. Джозеф сразу прошел в комнату отдыха, пожать руки представителям собравшейся там элиты туристического бизнеса. А Луиза повела Аннабель, забронированной для той номер, и, воспользовавшись возможностью, выведала, как у нее дела с Джозефом. Ответ не стал большой неожиданностью. До сих пор не решила сказать ему хоть что-нибудь. Да и он ни разу даже не намекнул. Несколько недель назад пригласил меня на ужин. все было чудесно, но говорили только о делах. Он всегда такой заботливый, такой дружелюбный. Но я не могу понять, что у него на уме. Луиза поспешила обнадежить Аннабель. «Я до сих пор уверена, что он ваша половинка, и не сомневаюсь, что в эти выходные вы все сами поймете, сказала она и остановилась у двери в номер 222. «Он будет в номере рядом, 224 четвертом. К сожалению, у нас нет соединенных номеров, иначе я бы в них вас и разместила». Усмехнулась она. «Но вы разберетесь как-нибудь?» «Не сомневаюсь. Любовь побеждает все» и так далее. Аннабель покраснела и перевела разговор на Луизу. «А как у вас свита? Вы часто едитесь? «Как у вас все продвигается?» «Он придет сегодня ужинать?» «А танцевать завтра вечером?» «Это вряд ли», — мрачно ответила Луиза. Он сейчас в Бразилии. Со дня отъезда Вита Луиза усиленно пытался сгнать его из мыслей, правда без особого успеха, поскольку жила теперь в доме, где все напоминало о нем, к тому же с его собакой, и очень не хотелось ни с кем говорить о Вита, И она твердо решила хранить в тайне все, что связано с ним и его эмоциональной подругой. В Бразилии? Удивленно переспросила она быль Луиза рассказала, что он уже две недели пребывает где-то в бассейне Амазонки. Судя по выражению лица, она быль ей от всего сердца сочувствовала. «Что же, выходит, у вас так ничего и не сложилось?» «Мы друзья, это, пожалуй, все. Луиза глубоко вздохнула. «Ох, Луиза, так жаль, из вас получилась бы прекрасная пара». Луиза лишь кивнула и пожала плечами. Она тоже так считала, когда-то. Остаток дня пролетел, как один миг. Она носилась то туда, то сюда, встречала прибывающих, помогала за стойкой регистрации в баре, старалась всячески нахваливать гостиницу и ее персонал всем тем, кто желал познакомиться с заведением поближе. У нее едва хватило времени обменяться парой слов с Джозефом, который сам был по горло занят, всячески обхаживая акул, да и рыбу помельче, туристического бизнеса. В конце дня Луиза поспешила забрать у Беппи и покормить ужином Лео, а потом, оставив пса дома с включенным телевизором, снова помчалась в гостиницу — Столики к выставили на террасу. Кушания вполне предсказуемо были превосходны, все гости без устали нахваливали искусство Луиджины. К ней подошел и Мартин, якобы за тем, чтобы тоже похвалить еду, хотя было очевидно, что он вынюхивает, изменилось ли ее отношение к нему с их последней встречи в прошлом году на Всемирной туристической выставке. Его осторожное поведение было очень похоже на поведение Лео, когда тот обнюхивал мёртвую птицу или благоухающий мешок с мусором. Она даже не смогла сдержать улыбку после того, как лишний раз, укрепившись в своих подозрениях, деликатно дала понять Мартину, что ему надеется не на что. Почему она отвергает ухаживание успешного, приятной наружности мужчины, который проявляет к ней явный интерес? Впрочем, ответ на поверхности Неважно, сколько тысяч километров отделяет ее от Вита, он все равно остается в ее сердце. Ее тянет к нему, как к ветви плакучей ивы к реке. И как эти ветки отбрасывают на воду тень, так и воспоминания о нем омрачают ее настроение. Так или иначе, нет на свете мужчины, которому она может доверять, поэтому лучше забыть о них и думать только о собственной жизни. В тот вечер Луиза так устала, что всю ночь проспала, как убитая. Ее не тревожили ни мысли о Вита, ни мысли о Лео, который, похоже, внял ее увещеванием и согласился, что его место не в спальне, а на кухне. В половине восьмого утра Луиза вновь была на посту присмотрела, чтобы завтрак прошел без сучка-безодоринки, помогла Доминике разобраться с продолжающими сыпаться заявками на номера. Похоже, отношение к Гранд-отелю «Фортуна» быстро меняло к лучшему. День прошел гладко. Луизия выпала приглядывать за десятком с лишним приехавших с родителями детей, игравших в игру «Поиск сокровища». Затем она провела экскурсию по землям гостиницы для всех, кому это было интересно. К ее удивлению, пройти с ней с собакой... Вызвалось почти 20 человек. Лео она прихватила, чтобы он размялся, и лабрадор был, конечно же, счастлив, увидев так много новых лиц. Каждого весело приветствовал, но, к счастью, на землю никого не опрокинул. За спиной слышалась непрерывная пальба из дробовика. Это Беппи развлекал гостей стрельбой по тарелочкам, представляя им возможность продемонстрировать свои таланты. День снова выдался жаркий, и большинство остальных гостей отправились прохлаждаться в осенне. Что касается ее экскурсии, то она заранее договорилась с включить в программу знакомства с виноградниками Гранд-отеля, который закончился дегустацией вина в контине, расположенной позади гостиницы. Все проходило по плану, и когда Луиза уже вечером вернулась на мельницу, чтобы приготовиться к балу, она почти не сомневалась, что торжественное открытие обновленной гостиницы завершится полным успехом. Луиза приняла душ, сделала высокую прическу, Надела красивое платье из старинного шелка, купленное на рынке антиквариата в казале Монферратте. Обув новые туфли на каблуках, подошла к зеркалу и не смогла не признать, что портниха, подгонявшая этот наряд, справилась с работой прекрасно. Переливающееся платье идеально облегало фигуру, и Луиза в нем выглядела великолепно. Покормив собаку, Луиза поймала себя на том, что опять вспоминает свой повторяющийся сон в духе сказки о Золушке. Как на балу неожиданно появляется Вита. Она посмотрела на Лео, который уже опустошил миску, и теперь вылизывал ее дочисто, гоняя носом по всей кухне. «Тоже мне золушка». Вырядилась в пух и прах. Собралась куда-то. А прекрасного принца что-то не видать. Взяла бы с собой тебя, Лео, если бы можно было. Услышав свое имя, Лео поднял голову, и ей показалось, что пёс подмигнул. Луиза посидела с ним еще минут десять во дворе. Он бродил, что-то обнюхивал, помечал территорию. Потом загнала обратно в дом и оставила на кухне. Снова включил телевизор, одарила большим собачьим печеньем и велел вести себя прилично, и вышла на теплый вечерний воздух. Чтобы управлять взятым на прокат автомобилем, пришлось снять туфли и ехать босиком. Как и гостиничный фургон, эта машина не была приспособлена для водителей на каблуках почти в 8 сантиметров. Скоро Луиза подъехала к стоянке. Надела туфли, выбралась из машины, оправила платье и сделала глубокий вдох. «Время работать». По пути Луиза заглянула в дверь танцевального зала и порадовалась тому, что музыканты из оркестра уже рассаживаются по местам. Дальше по коридору жизнь кипела ключом. Столики в ресторане были расставлены вдоль дальней стены, где уже устраивали буфет. Луиза заметила грацеэлу и подошла к ней. «Привет, Грациэла. Как там у вас на кухне? Справляетесь?» «Спасибо, Луиза. Все отлично. Подавать начнем в восемь». «Инбосса Аллупа». Джозефа Луиза нашла в комнате отдыха. Он потягивал минеральную воду и готовился к длинному вечеру общения с полезными людьми. Она заказала в баре эспрессо и подошла к нему. «Привет, Джозеф. Все хорошо?» «Здравствуйте, Луиза. Да-да, похоже, все идет хорошо. Все, с кем я разговаривал, настроены весьма положительно. Мы уже подписали контракты со шведской, датской и японской фирмами». «Скрестим пальцы!» Он вдруг замолчал и оглядел ее с головы до ног. «Вот это да! Какое красивое на вас платье! Расцветка просто потрясающая!» Луиза его поблагодарила и рассказала, где она выискала обновку, и тут к ним подошла она быль. В полупрозрачном вечернем наряде кремового цвета выглядела она обворожительно. Блестящие темные волосы волнами не спадали на обнаженные плечи, Джордж пораженно посмотрел на нее, и это лишний раз подтвердило убежденность Луизы, что босс влюблен в Анабель. Привет, Джозеф, сказала Анабель. Привет, Анабель. За этим последовало несколько секунд неловкого молчания, и Луиза поспешила его нарушить. Анабель, какое на вас потрясающее платье. Не правда ли, Джозеф? да, да, абсолютно. Промямлил тот. Луиза с трудом сдерживала улыбку, видя, что он чувствует себя совершенно не в своей тарелке. Ее догадки окончательно подтвердились, хотя подтверждение уже и не требовалось. «А Джозеф, как и всегда, элегантен. Да, Набель?» Луиза была вознаграждена. На щеках исполнительного директора вспыхнули два красных пятнышка. «Да, действительно, очень элегантен», — произнесла Набель. Луиза уже собиралась оставить их вдвоем, но позади раздался чей-то голос. Она оглянулась и увидела Диттера Грубера, генерального директора одной из самых крупных туристических компаний Германии. «Мои комплименты, Джозеф», — сказал тот. «Вижу, в вашем ожерелье гостиниц появился еще один бриллиант». Джозеф поприветствовал Грубера. Тот любезно улыбнулся Аннабель и Луизе. Джозеф, похоже, вздохнул с облегчением. Теперь он спасен от неминуемого разговора с дамой, что называется, по душам. «Я просто счастлив, Дитер, что гостиница вам понравилась. Само это место, мне кажется, очаровательное. У меня есть задумка сделать здесь этакий уединенный, скрытый от посторонних глаз, центр для деловых встреч. Пойдемте, расскажу, какие у нас на этот счет планы». С улыбкой кивнув Луизе и Анабель, Джозеф повел немца прочь. Как только они удалились, Анабель повернулась к Луизе. «Спасибо за помощь, выручили. Никогда еще так не нервничала» произнесла она, прямо как кошка на раскаленной крыше. «Прекрасная кошечка! Вы смотритесь потрясающе!» И Джозеф думает так же. «Я видела!» Аннабель хотела что-то возразить, но Луиза поспешила добавить. «Честное слово, ни капли не сомневаюсь. Вам обязательно нужно потанцевать с ним, а когда будете в его объятиях, просто скажите все». «Сказать что? Что, кажется, я в него влюблена и надеюсь, что он питает ко мне те же чувства?» А если он в ответ засмеется или, хуже того, оскорбится или смутится? Я обожаю свою работу и не представляю, что буду делать, если ее потеряю. Ничего не потеряете. Я уверена, что не ошибаюсь. Какую только роль Луиза не исполняла в этот вечер. И распорядительницы, и официантки, и администратора, и гида, и даже партнерши по танцам. Шведский стол был превосходен. Прекрасный выбор антипасти, мясная нарезка, морепродукты — Огромное блюдо ризотто с аппетитной копченой ветчиной и собранными эрнесто белыми грибами. На десерт можно было выбрать крохотные из палец кусочки шоколадного торта, тарталетки с земляникой или чудесный фруктовый салат со всеми мыслимыми и немыслимыми ингредиентами. И, конечно же, домашнее мороженое Луи Джена. Луиза положила себе на тарелку немного фруктового салата и вышла на террасу, где увидела Джозефа, который на этот раз был один — Твердо решив облегчить Анабель задачу, она направилась к нему. «Ну как, Джозеф, вы пока всем довольны?» «Да-да, все идет отлично. Надеюсь, мои голосовые связки выдержат. Такое чувство, будто я говорил без остановки часов тридцать шесть». «Кстати, о разговорах. Помните наш разговор, когда вы сюда приезжали в последний раз? Вы говорили про свои чувства к человеку, с которым работаете?» «Да, конечно». Джозеф обратил к ней все свое внимание. «Ну так что, вы с ней объяснились?» «Нет», — покачал он головой. «Я решил последовать вашему совету и предоставить ей возможность сделать первый шаг самой». Мысленно скрестив пальцы в надежде, что все поняла правильно, Луиза сделала решительный ход. «Я беру свой совет обратно. Мне кажется, настало время вам признаться в своих чувствах». «Вы так считаете?» «Да, я так считаю». Несколько секунд она на всякий случай ждала, вдруг Джозеф признается в любви к ней самой, но он молчал. Луиза выдохнула. «Она ведь сегодня здесь, я права?» Он пристально посмотрел на нее. «Как вы догадались, что это она?» Успокоившись окончательно, Луиза улыбнулась. Джозеф сказал «она, а не вы». «Мне кажется, из вас получится идеальная пара». «А что, если у нее нет ко мне таких чувств?» Что, если она вообще не захочет больше со мной разговаривать?» «Придется рискнуть, но, знаете, я официально беру свой совет обратно. Обещайте, что вы во всем ей признаетесь». Вечер оказался долгим, но Луизе все же удалось и самой получить удовольствие. Например, на танцплощадке. Когда с приближением полуночи освещение притушили, она из-за плеча мистера Такахаша из Токио, с которым танцевала, увидела Анабель и Джозефа. Они тесно прижались друг к другу, Между лицами было всего несколько сантиметров. Наконец-то, с надеждой подумала она, дай бог поговорили. Когда часы пробили полночь, музыка умолкла. И в открытые французские окна влетели оглушительные хлопки. Все повалили на террасу, чтобы на свежем воздухе полюбоваться красочным фейерверком. Спрятавшись в тени, Луиза стояла одна. Ее глаза следили за вспышками и искрами, но мысли были далеко. Любовь нашли не только Сильвана с Давидом, но и Томми со своей новой женщиной, и Джозеф с Анабель. Хочется верить тоже. А у нее никого нет. Она в очередной раз вспомнила повторяющийся сон, который, как часто происходит со снами, так и не сбылся. В такую удивительную ночь с ее благоуханным воздухом было бы чудесно чувствовать себя любимой. Приятные грезы неожиданно прервались. Кто-то тронул ее плечо, а ухо прозвучал тихий голос. «Луиза?» «А я вас ищу?» Она обернулась и увидела в тени высокую фигуру. Несмотря на все, что случилось, сердце ее подпрыгнуло. Фигура шевельнулась, вышла на свет, и Луиза поняла, что это всего лишь Мартин из Швейцарии. «Вы обещали потанцевать со мной, но всякий раз, когда я пытаюсь вас разыскать, вы как будто меня избегаете. В чем я перед вами провинился?» Кое-как придя в себя, Луиза тронула его за руку. «Да ни в чем, конечно» это все японцы они полным составом ни с того ни сего вообразили что хотят танцевать со мной у меня уже ноги отваливаются значит ли это что вы готовы лечь в постель с надеждой спросил он именно это и значит да и лео наверное заждался наверное уже беспокоится лео это кто ваш парень очень близкий друг я с ним живу а, -а, -а вот оно что «Понимаю».